За любовь к тебе пусть все осудят вокруг мне с невеждами спорить поверь недосуг лишь мужей исцеляет любовный напиток а ханджам он приносит жестокий не дук